Глава 3. Отзыв своих полков Грифич обставил без особых изысков. Намерение сделать, наконец, настоящую армию, а не подобие ополчения, он высказывал достаточно давно. Ну вот теперь, обкатав полки, он намеревался развернуть их. такова была официальная версия? Неофициальная же еще проще. Войска прибудут домой, получат долю за проданные трофеи и похвастаются удачливым и рачительным командиром. Мелочь? Ан нет. Подавляющее большинство немецких властителей выжимало из подданных все соки, пытаясь не отстать от больших, ведя красивую жизнь. Точно такое же отношение было и к армии. Ее держали на голодном пайке, и уж точно никто не выделил бы такие доли. Пара-тройка недель такой вот рекламы, уже подготовленной, и те самые анклавы просто упадут ему в руки. Ну а как же? Как правитель, Рюгин уже состоялся и получил определенную известность и добрую славу. Добрую еще и потому, что соседи были не фонтан, и это мягко говоря. Фридрих с его гипертрофированной военной экономикой выглядел на этом фоне едва ли не образцом умелого экономиста. Остальные же крепостное право и рабство не хотите? Да-да, в германских землях оно было распространено. Примечание. Для многих прозвучит дико, но Австрия, Пруссия и другие немецкие земли в то время имели крепостническую систему – зачастую намного более жестокую, чем в России. Что интересно, формально крепостное право было отменено в первой половине, в разных немецких государствах по-разному, кое-где уже в середине, XIX века, но зачастую именно формально. К примеру, Мекленбург де-факто оставался крепостническим вплоть до конца XIX века. Тот же Мекленбург был настоящим заповедником феодализма и рабства. Положение горожан было значительно лучше – Но и там постоянная зависимость от прихоти сеньоров сильно мешала. И на таком вот фоне вторжение войск Померанского, да с объявлением о правах и свободах, что самое приятное, особого сопротивления дворянства не ожидалось. Их частично повыбили в войнах, а частично при установлении в анклавах, про-французской и про-английской власти. Большие игроки постарались не допустить возможности бунта и посадили на троны тех, кто не имел на них никаких прав Люди были едва ли не случайные, нищие авантюристы, пусть и достаточно знатного происхождения. С одной стороны, подход вполне грамотный, поскольку такие правители будут опираться на чужие штыки, а с другой, поддержка местных у них отсутствовала, в том числе и потому, что среди местных хватало более законных, хотя все равно сомнительных претендентов на престолы. Ну и самое приятное, заключенный не так давно договор вынудил вывести войска из вассальных и полувассальных стран не только Петра, Ну и тех же французов с англичанами и сидели сейчас эти самые правители опираясь на немногочисленных наемников у самого же грифича поддержка дворян была пусть и неоднозначная да он отменил крепостное право и все намеки на барщину неприятно дворянству и снова да вот только после всех прогулок по его родовым владениям многочисленных армий местное дворянство было частично выбито частично разорено рюгген ведь устраивал дворян на русскую службу Организовал несколько школ бесплатных военизированного образца, да много чего сделал, а проще говоря, вытащил людей из нищеты и дал какую-то уверенность в завтрашнем дне. Пусть дворянство и лишилось многих привилегий, но большая часть в принципе не смогла бы ими воспользоваться, ибо давно потеряла родовые земли, так что минимум три четверти дворянства поддерживало его безоговорочно. Павла пришлось оставить в России, хотя его присутствие было сродни установке «Град», и погасила бы всевозможные конфликты только своим присутствием. Петр был не против, но нельзя. Прежде всего потому, что таким образом рюген пусть и упрощал себе захват анклавов, но усложнял их дипломатическое признание. Да и в дальнейшем сложнее было бы отвертеться от роли вассала России. Тоже вроде бы ничего страшного, но именно вроде. Это сейчас на престоле дружественно настроенный Петр, пусть и подпадающий под влияние Воронцовых с каждым днем все больше и больше. Павел тоже не забудет наставника. А дальше? Сядет на трон. Даже не дурак, а просто человек, который ничем не обязан Грифичу. И все. Владения могут оказаться разменной монетой в большой игре. Еще один момент. В отпускание ожиданно отправились его подданные, состоящие на русской службе. Не все, но добрая половина таковых. Как-то случайно сложилось, что проведать родные места именно сейчас было наиболее удобно. И снова, не мелочь, а важный элемент пропаганды. «Почти три сотни человек будут рассказывать, как хорошо им живется благодаря Померанскому. Плюс военные. Ты там поосторожней», — чуточку нервно попросила Наталья перед отъездом. «Я понимаю, что ты у меня воин великий и разумник, но в такой большой игре между державами и тебя могут схарчить за милую душу». «Обещаю. Я и сам подстраховался более чем серьезно». Супруга слабо улыбнулась и явно начала успокаиваться. Несмотря на все авантюры мужа, она прекрасно знала, что дурной лихости у него нет, и пусть он способен выйти на медведя с голыми руками, но в делах серьезных Владимир просчитывает все досконально, порой даже слишком. Переправлялись в несколько этапов. Сперва гражданские, состоящие на русской службе, затем часть свиты и раненые вояки, затем сам Рюгин и уже после основная часть войск. Поздней осенью Балтика была неприветливой И пусть серьезной опасности не было, но мотало судно изрядно. Морской болезни у принца не было, но была она у многих свитских. Ну и проблемы с приготовлением пищи. Наверняка настоящий их ихцмен что-то бы вспомнил и придумал, но самому поводанцу ничего в голову не приходило. В общем, путешествие не назовешь ни комфортным, ни приятным. Особенно выбесила проблема с гигиеной. Даже пописать в гальюне было рискованно, не говоря о чем посерьезней. Да и с ночным горшком не лучше. «Особенно, когда даже встать или сесть нормально не получается», — мотает. Ничего удивительного, что в Штральзунд грифич прибыл в несколько дурном настроении. «Все потом», — тянул он на ходу портовому чиновнику. «Сейчас уже ближе к вечеру, так что никого не жду и сам никуда не пойду». Тот понятливо кивнул, и через пару минут портовые мальчишки разбежались по домам почтенных бюргеров, делясь информацией. Следующий день пришлось посвятить делам. Привычный сокращенный прием и дела, дела, дела. Как только подданные обнаружили, что он не зверь и открыт дельным предложением, Рюгина стали буквально осаждать. Налоговые льготы на пасеки? В голове у герцога завертелись воспоминания о целебных свойствах меда и связи урожайности с опылением. Готлип, коммердинер, выполняющий иногда функции записной книжки, возник у правого плеча. Запиши вкратце мысли всего господина про пасеки, И напомнишь мне позже. ухлый голландец богатырского роста кланяется почтительно и удаляется. Кстати, а чего он не в армии? С таким-то ростом и не попасться вербовщиком? А, это член очередной секты непротивленцев. Ясно. Не успел отойти один проситель, как появился второй, третий. Затем нужно было решать дела города. Дела затянулись на три дня, и насыщенность была такой, что вопросов не по существу просто не было. И если что Князь приподнимал бровь, и парочка дюжих лакеев вежливо оттесняла любопытствующего. Затем началось самое главное. Начали расходиться слухи о трофеях. Нет, знали о них раньше, но как-то абстрактно. Ну а теперь начали прибывать солдаты и волки. И все, все были при деньгах и драгоценном оружии. И одно дело знать о богатствах, принесенных с войны принцем, и совсем другое, когда богатством хвастается сосед. Владение залихорадило. А вербовочные пункты подверглись настоящей атаке добровольцев. Самое же приятное для добровольцев заключалось в том, что договора с армией были гибкими. В зависимости от рода, вида войск и собственного умения можно было завербоваться на 2, 3, 4 или 5 лет. Умеешь что-то серьезное и успел где-то повоевать? Можешь попытать свои силы в егерях, гренадерах или только-только формируемых драгунах, причем первичный контракт подписывается всего на 2 года. «Ничего не умеешь, но есть желание. Контракт на пять лет, ведь тебя еще выучить нужно». Пока подписывались краткосрочные контракты с бывалыми людьми. Рюгин ничего прямо не обещал, но все знали, это для войны с Турцией. Увидев своими глазами, что принц щедр со своими людьми, многие захотели стать чуточку богаче. Тем более, что славу умного и удачливого полководца Померанский уже завоевал. Был еще один приятный пунктик в договоре, Отслужившим обещались небольшие, но вкусные привилегии, опять же в зависимости от рода войск, выслуги и личных заслуг. Льготное налогообложение для мелких предпринимателей, возможность получить работу в полиции. Выбор бонусов был достаточно широк, пусть и не слишком щедр. Однако и взамен Вольгост требовал немного, отслужить несколько лет. Жалование. Скромное, ничуть не больше, чем у властителей соседей, а это очень мало, но зато... обмундирование за счет казны, да нормальное питание. Примечание. К тому времени ситуация постепенно исправлялась, но еще оставались армии, где солдату выдавалась кружка пива и кусок, большой, надо сказать, хлеба, и все, дальше сам. Питание, правда, было в основном свинским хлебом. Примечание. Свинский хлеб или собачий хлеб. Так поначалу называли картошку в Пруссии. Раскушали не сразу, как и у нас. Вперва пытались внедрить ее выращивание в административном порядке, и были даже казни за отказ выделять землю под нее. И самой дешевой рыбой, причем чаще соленой, зато досыта. Картошка в качестве основы солдатского рациона вызвала ворчание, но все уже знали, что сам Померанский ест ее не менее четырех раз в неделю, и потому возмущения не было. Правда, окружающие считали, что ест он ее от лютого аскетизма, дескать, пока мои подданные не станут есть досыта. Бред, конечно, Но в народе он получил широкое распространение, так что и сам Грифич через спецслужбы поддерживала этот самый бред. Как бы то ни было, но ряды армии пополнялись, и всего за месяц она выросла в пятеро, причем за счет людей бывалых. Начались жесточайшие тренировки по слаживанию, и само собой разумеется, что его ветераны автоматически получили повышение. Тренировки продолжались до конца зимы, причем сам Рюгин принимал в них живейшее участие. В качестве дополнительных стимулов он организовывал массу соревнований как между солдатами, так и подразделениями. В качестве призов было пиво и водка, бесплатное посещение борделя и прочие нехитрые солдатские радости. Ну а если кто проиграл с особым цинизмом, в качестве наказания получал что-нибудь обидное, к примеру, чистка нужника победившего подразделения. В начале марта прибыли, наконец, долгожданные посланники от заинтересованных сторон – Прибыли тайна Вызвав Андрея, заведовавшего у него дипломатией, Померанский коротко приказал. «Начинаем. Объявляй войну».